Глава пятьдесят первая Камень уютно потрескивали дрова. Тепло разливалось по комнатке. Мы с Глорией Ником устроились на кровати. Притихшая Лори лежала под моей рукой, завернувшись в плед, так что наружу выглядывал лишь маленький нос да пушистая прядка белокурых волос. Глория все время мерзла и никак не могла согреться. Ник вытянулся в ногах поперек кровати лежал на животе, подперев щеку ладонью. Я читала детям вслух сказку о храбром рыцаре и принцессе. Лорис недавних пор очень полюбила эту сказку, потому что в ней герой побеждал чудовище. Она просила читать ее снова и снова. Еще месяц назад моя попрыгушка-дочь и секунду бы не смогла усидеть на месте, когда я читала о сражении. Половник или щипцы для кипячения белья превратились бы в меч, а Нику пришлось бы защищаться подушкой как щитом. Однако сейчас Лори лежала тихо, как мышка. Казалось, будто она спит. Но едва я замолкала, она тут же тянула меня за рукав и шептала «Дальше, мамуля!». Ник каждый вечер приходил проведать свою подружку, я была только рада этому. В его присутствии Лори оживлялась, и на бледном личке иногда мелькала улыбка. Ник изо всех сил старался развеселить Глорию, То складывал из черновиков кораблики и голубей, то в лицах передавал последние новости, рассказывал обо всем, что случилось в городке. Грозно шевелил бровями, изображая господина Рудсона, или сюсюкал, будто госпожа Флюк, которая в первый раз вывела на прогулку малыша Груви. «Он такой крошечный!» Ник сдвинул ладони, оставив между ними небольшое расстояние. «Пушистый, кругленький, как шарик! Ничегошеньки не понимает пока!» пытался укусить меня за ногу». Лори хихикнула. «Как хочется на него взглянуть. Он, наверное, такой милый». Ник радостно подскочил на кровати. «Так давай завтра сходим. Госпожа Флюк будет только рада, если кто-то приглядит за Груве, пока она занята по хозяйству». «Сходим», — тихонько пообещала Лори. «Моей бедной девочке нет сил даже на то, чтобы сделать несколько шагов по дому». Сердце разрывалось, но я не должна показывать дочери, как сильно переживаю. В комнату заглянула госпожа Нирина, вытирая руки о фартук. Она кошеварила на кухне. Наша телохранительница полностью поправилась, но наотрез отказалась уезжать. «Что вы, как я вас оставлю? Вас и мою драгоценную малышку. Мало ли что может случиться. Вместе поедем в столицу, когда наступит время». Грейс, ужин готов. Спасибо, Тавия. Можете ужинать, мы подождем Ланса. Он уже скоро должен вернуться. Ланс сегодня задерживался в больнице. Несколько местных жителей обратились с переломами. После короткой оттепели наступили морозы, дороги замерзли и превратились в каток. Сейчас за окном кружились снежинки. Оставалось надеяться, что к утру снег укроет землю. Неожиданно раздался стук в дверь. Лори вздрогнула. Я погладила ее по спине. «Ник, защищай Глорию», — сказала я. «Это такая игра. Конечно, случись настоящая опасность, вся надежда была бы на госпожу Нирину, но Лори почему-то всегда успокаивалась, когда я говорила, что Ник станет ее охранять». Я подошла к двери в комнату, предусмотрительно прикрытой телохранительницей, и прислушалась к голосам. Почту вот завез. Господин Мон объяснил, что вы ждете важного письма, попросил сразу домой нести, если что придет на его имя. И метели припозднился Уж простите. Я вылетела в прихожую и увидела человека, запорошенного снежной крупой. Вы можете отдать письмо мне? Он вынул из-за пазухи измятый, вымокший на уголках конверт с сургучной печатью. Обратного адреса не было, но я узнала почерк. И тут же сделалось трудно дышать. Когда-то давно письмо, написанное этой рукой, едва не привело к разрыву с Лансом. Теперь же манило призрачной надеждой, которая может не оправдаться. Почерк принадлежал Карине. Я увидела символ на сургучной печати, книга, запертая на замок, символ медицинского приказа. Значит ли это, что Карина раздобыла какие-то сведения? Надо бы поблагодарить посыльного но в горле пересохло. Я кивнула и ушла в комнату, села на скамеечку рядом с очагом, сжимая в руке конверт, но не решалась открыть его. От Белинды уже пришли невеселые вести. Наша добрая знакомая не смогла найти рецепт, хотя старалась изо всех сил. В бывшей невесте Ланса я вовсе не была уверена. Не обрадовалась ли она отличному способу отомстить Лансу? Не рассмеялась ли, Получив письмо с просьбой о помощи. Ведь она могла и вовсе не тратить время, роясь в архивах медицинского приказа. Зачем ей это нужно? Госпожа Мон, что там у вас за письмо? Встревоженно спросил Ник. Все-таки он удивительно чуткий ребенок понял, что я переживаю. Там может быть рецепт лекарства для Лори, честно ответила я и вздохнула. А может, и не быть. Тогда откройте его скорее! Что же вы ждете? Ах, Ник, если бы все было так просто! Пока письмо запечатано, я еще могу надеяться, могу заглядывать в будущее и видеть в нем веселую и здоровую Лори. Но что, если в нем пара скупых и холодных строк? Дорогой Ланс, ничем не могу помочь. И слова, дорогой Ланс, сочаться ядом. Я до боли стиснула зубы и сломала печать. «Дорогой Ланс, ну и задачку ты мне задал». Я потратила не один день, копаясь в пыльных архивах, так что пришлось самой себе приготовить средства от аллергии, насморка, и светлые боги знают, от какой ещё дряни, из-за которой я чешусь третий день. Поиски ни к чему не привели. Я зажмурилась и едва не уронила письмо. Удержало меня лишь то, что за этой строкой следовал десяток других написанных убористым почерком. Поиски ни к чему не привели, пока я не догадалась проверить отдел медицинских экспертиз и диагностики прошлого века. По-моему, никто в него не заглядывал с тех пор, как все полки полностью забили коробками и папками с бумагами. Непроверенные сведения, старинные рецепты, которые не использовались годами, редкие медицинские случаи. И все хранится в полнейшем беспорядке. Я сделала выволочку хранителям, но какой от этого прок? Пришлось рыться самой. Признаюсь, я не надеялась на успех и все же каким-то чудом отыскала то, о чем ты меня просишь. В начале прошлого века в городке Лесные озерки этот рецепт спас жизнь человеческого юноши. Верю, что у вас тоже все получится. И дальше подробнейшим образом на половину листа Карина расписывала способ изготовления вытяжки из мозга Мороса. Какие ингредиенты понадобятся, их точное количество, в какой момент следует добавлять магию. По моему лицу текли слезы. Я даже не заметила их, но Ник заметил. Подошел и положил руку мне на плечо, как взрослый, как защитник. Мы все равно найдем лекарство, сурово сказал он, прямо как Ланс. Я улыбнулась сквозь слезы. Мы уже нашли его. Пригляди за Глорией, Ник. Я вскочила и суетливо принялась натягивать накидку поверх домашнего платья, никак не могла попасть в рукава. «Отавия, я к лансу!» — крикнула я от дверей и выбежала в ночь в снежный вихрь, спрятав письмо на груди как величайшую драгоценность.